Гробовое молчание в гриффиндорской гостиной было нарушено слабым, испуганным всхлипом. Навил долго пупс, дрожа от макушки до носков пушистых комнатных тапочек, медленно поднял руку.